Рой находился на вершине небольшого гребня. Это было страшное зрелище — чернота, по которой пробегали странные искры, как далекие зорницы. Временами Рой казался плотным монолитом в виде черного шара. Потом вдруг становился рыхлым, как моток пряжи, как мыльный пузырь, готовый лопнуть. Он находился в непрерывном движении, как будто то, что его составляло, все время меняло место ища более выгодного положения и перестраиваясь для достижения идеальной конфигурации Роя. Последив за ним некоторое время, Дункан замечал отдельных членов Роя, но настолько мимолетно, что даже не был полностью уверен, что действительно видел их. Он сказал собравшимся вокруг него. «Вы знаете, что мы сделаем? Я возьму талисман, подниму его вверх, чтобы его было видно», «И медленно пойду к рою». «В последних лучах солнца камни в талисмане засияют магическими огнями всех цветов радуги, но много ярче радуги». «А если это не сработает?» — проворчал Конрад. «Должно сработать», — холодно ответила Диана. «Должно сработать», — спокойно согласился Дункан. «Но, если, не дай бог, не сработает...» «Удирайте отсюда к чертям, возвращайтесь к топе и держите путь к острову!» «Я не побегу!» — возразил Конрад. «К черту бегства В это мгновение тощая старческая рука протянулась и выхватила у Дункана талисман. «Эндрю!» — зарал Дункан. «Но отшельник уже бежал крою Рою, высоко подняв талисман» а другой рукой держа посох. Рот его был открыт, и он что-то выкрикивал. «Дурак! Похвальбишка, сукин сын!» — ругался Конрад. Дункан бросился вперед, чтобы схватить Эндрю. Впереди ударила молния. Полуослепший Дункан увидел Эндрю, вспыхнувшего ярким пламенем. Через секунду пламя погасло, и отшельник стал дымящимся факелом, который задуло порывом ветра. Тонкие усики жирного дыма летели из его поднятых рук. Талисман исчез, а Эндрю медленно сжимался и упал кучкой сгоревшей дымящейся плоти. Дункан бросился ничком на землю. Дикая мысль пробежала в его мозгу. Талисман Вольферта не был талисманом. Не его боялась Орда, не он защищал их в долгих странствиях по разоренным землям. Я должен был понять это, думал Дункан. На побережье Орда использовала Гарольда Ривера, чтобы получить то, чего она боялась, но чего не могла взять сама. Она заполучила талисман, но оставила его как ненужную вещь. Единственное, чего они не получили, был... Манускрипт. «Манускрипт», — думал он, — «боже мой! Манускрипт. Именно его стремилось уничтожить Орда. Для того и была опустошена северная часть Британии. Орда собиралась двинуться на аббатство Стэндиш, где хранился манускрипт, но в то время манускрипта там уже не было. кудберт говорил, что Орда в смущении и растерянности». Конечно, так оно и было. манускрипт о котором Орда знала и который как-то чувствовала, был унесен теперь через опустошенную ею землю. Маленький, щуплый, прячущийся человечек, который так долго следил за компанией Иисуса, но сам не был в этой компании и не стремился в нее. Записывал точно, без вариаций и парафраз, каждое слово, каждый жест даже выражение лица Иисуса. Это было правдой. Это была точная хроника. И Он пронес через столетия славу и силу и полную мощь Иисуса.